Сборник забытой фантастики номер 4. Авторы. Альфиус Верил, Климент Физандье, Максвел Кодер, Боб Олсон, Сесил Уайт, Ди Би Макрей, Рональд Шерин, Джулиан Хаксли, Бенджамин Уитвер, Виктор Тадиус, Элис Батлер. Предисловие переводчика. В американском журнале «Удивительные истории» за декабрь 1926 года был объявлен конкурс на лучший фантастический рассказ на заданную тему. Тема была задана рисунком на обложке. Удивительного вида люди сидели на краю огромного каньона, на противоположной стороне которого видны красивые необычные строения. Вверху этого пейзажа висел шарообразный фантастический летающий аппарат, держа в воздухе на странных устройствах огромный земной-океанский лайнер. С тремя рассказами, занявшими призовые места, мой читатель ознакомился в третьем выпуске сборника «Забытой фантастики». А в нынешнем сборнике, уже четвертом по счету, публикуются еще четыре рассказа с этого конкурса, получившие высокую оценку, но не денежный приз. Это рассказы «Эфирный корабль Олтера» Макс «Голос из внутреннего мира» Альфеуса Хаята Верила, «Потерянный континент» Сеси Лаби Уайта и «Гравитомобиль» Диби Макрея. Удивительно, как, видя одну и ту же картину, люди создают совершенно различные и интереснейшие сюжеты. Также в данный сборник вошел рассказ «Катастрофа. Потерянная комета» Рональда Эмшерина. Еще один рассказ Сесила Би Уайта «Отступление на Марс» об очень неинтересной версии происхождения человека, о поля «Контакте», который сейчас так моден. Вопрос о научной переделке природы человека и даже управлении человеческими массами поднят в рассказе «Король культуры тканей» Джулиана Хаксли. Многие жаждут вечной молодости, но не задумываются о последствиях. Об этом в рассказе «Ультраэликсир вечной молодости». отца американской фантастики Альфиус Хаята Верила. А вот рассказ «Радио супруги», «Радио Бенджамина Уитвера пронизан красивыми романтическими чувствами на фоне фантастического изобретения, использующего радиоволны. Нельзя пропустить рассказ Виктора Тадиуса «Химический магнит», рассказ о том, куда приводит страсть к власти, могуществу и желанию стать богом. Ни один гений не застрахован от случайностей. Об этом в рассказе «Четырёхмерный роликовый пресс» Боба Олсона. Ну и как можно обойтись без фантастического юмора? В этом выпуске он представлен рассказами «Радио гробница Саландера» Элиса Паркера-Батлера и «Автоматическая квартира» Климента Физандия о приключениях незабвенного чудака-изобретателя Хикса. Хорошего и доброго чтения и мирного неба над головой!